Октябрь 2021 года. Москва. Пётр Кравченко. Николай Андреевич, а как так получилось, что вы с братом и сестрой все трое пошли работать в милицию? спросил Пётр Кравченко. Это случайно вышло, просто так сложилось или вы все этого хотели? Это вы хотели наши родители. Прогулка по бульвару закончилась. Теперь Губанов и его гость снова сидели в квартире, только теперь уже за накрытым столом и поедали блинчики с творогом и сметаной, и не вдвоём, а в обществе племянницы Светланы. Блинчики были вкусными, но когда Пётр попытался сделать комплимент кулинарным талантам Светланы, та рассмеялась и ответила, что купила их в ближайшей кулинарии, и не потому, что ей лень готовить, или она не умеет. Просто навести жидкое тесто ровно на четыре блина никак не удается, даже на шесть не получается. Выходит, куда больше. А для чего? Только деньги тратить и продукты переводить. Николай Андреевич тут же скептически заметил, что по новомодным правилам питание должно быть разнообразным, и пищевой рацион нельзя обеднять. А вот в прежние-то времена готовили на несколько дней впрок и ели одно и то же. И ничего. Никто не помер, а некоторые так даже и до весьма преклонных лет дожили. «Сейчас доедим, и я расскажу, почему мы все в милицию служить пошли», — сказал он. «Нечего с ветки по ушам ездить, она все это с детства знает, тысячу раз слышала». Петр с трудом удержался, чтобы не рассмеяться. В устах пожилого солидного отставного полковника... Современное выражение ездить по ушам прозвучало забавно и немного нелепо. Вряд ли Губанов много общается с молодёжью, скорее всего, смотрит всякие сериалы и черпает оттуда знания о сленге. Николай был старшим ребёнком в семье Андрея Митрофановича и Татьяны Степановны Губановых. Он родился в 1934 году. В 1940 году родился Мишка, а в 41-ом Андрей Митрофанович ушёл на фронт. Мать с двумя сыновьями уехала в эвакуацию. В 44-ом вернулись в Москву. В 45-ом пришёл в войну отец, а в 46-ом на свет появилась младшая сестрёнка Антонина. Послевоенная разруха, голод, продуктовые карточки. Я огромное количество варья и бандитов. Тот день Коля Губанов никогда не забудет. Он двенадцатилетний вёл за руку шестилетнего Мишку, чуть сзади мама с грудной тонечкой на руках. Все вместе ходили к маминой двоюродной сестре, поздравлялись с днём рождения, тонечку показывали. На обратном пути собирались отоварить карточки. Как и откуда налетел бандит, Коля не увидел, обернулся только на сдавленный виск матери. Тут же вместе с Мишкой бросились на защиту. Мать судорожно прижимая к себе дочку и боясь уронить малышку, уже не в силах была бороться за сумку, где лежали карточки. А мальчишки, подпрыгивая царапаясь, пытались повиснуть на грабителе, здоровенном молодом парне в заношенном солдатском обмундировании. Силы были явно неравны, и остаться бы всей семье Губановых без пропитания на весь ближайший месяц, если бы не милиционер, который случайно проходил неподалёку. Схватка была яростной и короткой. Грабитель сумел сбежать, а милиционер остался сидеть на земле с наживой раной в животе. Но карточки были спасены. Отобрать сумку бандит так и не успел, отвлёкся на служителя порядка. «Это ж надо быть такой мерзотиной!» горячился Андрей Митрофанович, забирая жену и детей из приемного покоя, где семейство Губановых дожидалось, когда их спасителя прооперируют, и врачи вынесут вердикт. «Увидел бабу с младенцем на руках и точно рассчитал, что ребенка будут защищать, а на сумку же сил не хватит. Не на мужика напал, а на слабую женщину. Хорошо, что мать позади шла». Эта гнида и не сообразила, что пацаны при ней. И как только земля таких выродков носит. Целый месяц мама, отец и Коля с Мишкой по очереди ходили в больницу навещать своего спасителя, выкраивая из скудного продуктового пайка хлеб, сал, сахар, а то и банку тушенки, чтобы подкормить раненого. Звали того милиционера Ивана Миняйла. Был он одиноким, шутил, мол, до войны женихс не сподобился, а после войны ещё не успел, и позаботиться о нём было особо некому. Товарищи по службе навещали, но не каждый день. Да вот Губановы полным составом. Мать себя не помнила от благодарности, каждый раз начинала плакать, войдя в палату, а отец считал Ивана настоящим героем и ставил сыновьям в пример. Дядя Ваня готов был жизнь отдать, чтобы вы не голодали, настойчиво говорил он каждый день. И для того он на войне кровь проливал, чтобы в мирное время люди от голода страдали. И вы должны вырасти и стать такими же смелыми и мужественными, как дядя Ваня, чтобы защищать людей от бандитской нечести. Сам Иван радовался приходу мальчишек. с удовольствием рассказывал им всячески поучительные истории про преступников и непременно добавлял. «Вы молодцы, парни, не растерялись, не испугались, кинулись матери на выручку. Я-то уже через время подбежал, так что если б не вы, эта сволочь бандитская точно сумку бы вырвала. Вам обоим прямая дорога в милицию. Преступников ловить, очищать от них наше советское общество». На нужны такие смелые ребята, как вы. Андрей Митрофанович и Иван Миняйло крепко сдружились, и через пару недель после того, как Иван выписался из больницы и вернулся к несению службы, отец заявил, что уходит из конторы, где он работал старшим техником, и с завтрашнего дня будет служить в милиции, чему активно поспособствовал его новый друг. Мама отнеслась к известию одобрительно. а мальчишки — с восторгом. «Милиционер, это вам не какой-нибудь техник, он человек уважаемый, героический, самоотверженный, он людей защищает и не дает их в обиду, есть чем гордиться». За полгода до того, как Коле Губанову предстояло идти в армию, отец тяжело заболел, и врачи со скорбным видом советовали готовиться к худшему. Николай к тому времени, окончив восьмилетку, работал на том же заводе, что и мама, параллельно учась в вечерней школе. В милицию несовершеннолетних не принимали, так что сначала предстояло отслужить срочно, а уж потом выполнять наказ отца. Болезнь Андрея Петрофановича оказалась скоротечной. Незадолго до кончины он потребовал от детей дать честное слово, что все они посвятят свои жизни работе в милиции. и защити людей от воров, бандитов и убийц. Парк, ленитесь, сказал отец голосом слабым, но по-прежнему твёрдым. Я подал вам пример. Вы должны ему следовать и стать такими же, как дядя Ваня. И Тонька тоже? недоверчиво переспросил двенадцатилетний Миша. Она же девчонка, а девчонок в милицию не берут. Ещё как берут, усмехнулся отец и надсадно закашлялся. Ты что, не видишь, сколько женщин в милицейской форме ходит по городу? Ну это так, на ерундовую работу берут, презрительно отозвался Миша. А на настоящей борьбы с бандитами нет. И ерундовых работ не бывает. Они все важны. строго ответил Андрей Митрофанович. Никакой борьбы с бандитами убить с меня не получится, если не делать другие важные вещи. Вот, на фронте, тыловое обеспечение первое дело. Без обмундирования, еды, и транспорта никакую битву не выиграть. И без той работы, которую в милиции делают женщины, «Преступность никогда не победить. Ты понял?» Татьяна Степановна мужа боготворила, и после его смерти даже мысли не допускала, что его завет не будет выполнен. Сыновья, собственно, и не помышляли о том, чтобы нарушить данное отцу слово. А вот Антонина, чей подростковый возраст совпал с оттепелью, зарубежными веяниями и вообще с воздухом свободы, попыталась сопротивляться. Идти в милицию и отдавать службе двадцать пять лет ей совсем не хотелось, но мать была непреклонна. «Папа сказал, все. Все дети должны работать в милиции, обсуждать тут нечего. Ты умирающему поклялась, а теперь хочешь отступить. Неужели тебе не стыдно?» Наверное, Тонечке и впрямь стало стыдно, потому что разговор тот состоялся только один раз. Больше она эту тему не поднимала. И в 18 лет пришла на работу в детскую комнату милиции на должность инспектора, чтобы заниматься устранением детской безнадзорности и бороться с правонарушениями несовершеннолетних, помогать родителям воспитывать детей и возвращать в лоно семьи и школы тех, кто предпочитает вольную жизнь в обществе сомнительных элементов. Отец последние годы жизни служил в милиции, так что у нас получилась целая династия, довольным голосом говорил Николай Андреевич. Рассказывал он со вкусом и видимому удовольствием, и Пётр сперва даже мысленно отругал себя за то, что задал вопрос. Ему не терпелось узнать о событиях, которые в конце концов привели к убийству следователя, а теперь Из-за неуместного любопытства приходилось тратить время на выслушивание длинной семейной истории. Но уже через несколько минут он с удивлением понял, что ему интересны все эти подробности. Даже мелькнула где-то на задворках сознания мысль, что может иметь смысл собрать материал и сделать совсем другую книгу. Не о погибших сотрудниках правоохранительных органов, А в метаморфозах, происходивших с самими органами правопорядка, всё-таки интересно было бы разобраться, как и почему с ними происходило то, что происходило. То, о чём рассказывал Губанов, звучало на взгляд Петра совершенно немыслимо. Ну как может работать следователем человек, которого не готовили к следственной работе? Как можно раскрывать преступления и ловить преступников, если тебя не учили всем хитростям и премудростям? Как можно охранять закон, не понимая, а зачастую даже и не зная самого закона?» «Это уже много позже. В Волгограде открыли высшую следственную школу», сказал Николай Андреевич. «А в 66-м такие следователи, как тот же Дергунов», были огромной редкостью, самородок, которому еще и с наставником повезло. «А вы много с ним общались?» — спросил Петр. «Да вот, только раз и побеседовали. Больше не довелось. Все, что знал, я ему тогда рассказал, и больше во мне надобности не возникало. А к самому делу я вернулся только через месяц слишком». «И что же случилось через месяц?» «О, в конце июля мы все уже на ушах стояли».